Глава 13. Мы не будем рассказывать, как кот много дней и ночей без отдыха и сна шёл в страну хороших девочек. Мы не будем рассказывать, как он нашёл эту страну и заглянул в ров с курантами и догадался, что именно здесь пролегает граница между прошлым и будущим. Мы не будем рассказывать, как он спустился в этот ров и вступил в неравный бой с курантами. Как он ловко подпрыгивал и уклонялся от сильнейших ударов, как ломал свои когти о железные стрелки, и как в конце концов он был почти что повержен, но всё-таки победил. Потому что в самый последний момент, когда стрелки обвили его рыжее кошачье тело, и одна из них, извиваясь, собиралась пронзить его благородное сердце, он запел мурыбельно. И все стрелки уснули, и часы тогда остановились. Мы не будем рассказывать, как с победной мурыбельной кот прошёл через всю страну хороших девочек и как все от него шарахались, потому что он перенервничал и очень сильно ленял. Мы не будем всё это рассказывать, потому что подвиг кота велик и достоин отдельной книги или даже собрания сочинений. Мы расскажем только, что кот Багет привёл девочку Полю домой в Новый год. к маме и папе, к двум дедушкам и двум бабушкам, к брату Вадику и псу-балбесу. И ещё мы расскажем, что хорошая девочка тогда очень вежливо попрощалась и ушла к себе в страну хороших девочек навсегда. А ещё мы расскажем, что все были страшно рады и кормили Полину сосисками и мороженым, и включали ей мультики, и разрешили не спать до утра. И ещё мы расскажем, что с тех пор в доме Петровых никто и никогда не говорил про хороших девочек. Ну и напоследок мы скажем, что дедушкин мамин папа пошёл к врачу окулисту, и тот выдал ему новые очки, и дедушка снова стал очень сдержанным, потому что с утра и до вечера читал газеты. Ах, да. И ещё. Строгий ошейник. Папа выбросил его. и купил новый мячик